Глава девятая. О первом знакомстве с Академией пределов. Я вертела головой во все стороны, не в силах сдержать любопытство. В конце концов, не так уж много я видела в этом новом мире. Один замок, один бал, человеческие горы, и невероятное снежное королевство моих спасителей. И теперь вот Академия ледяных пределов. Академия снеговиков, как ее прозвали в народе. Да-да, она находится на границе Северного Королевства и обладает определенной самостоятельностью. Маленькое государство, которое охраняет лучшие маги воды, снега и льда. На самом деле в Академию принимают не только магов этих специальностей, но они — ее элита, основной костяк. Поэтому сразу после исчезновения очередного претендента на руку и сердце я мудро дождалась, когда освободятся новые родственники, и... Заговорили мы одновременно. «Мне кажется, что лучше всего будет пойти учиться, если у меня действительно есть дар. Думаю, тебя стоит отправить в академию», произнес вместе со мной Айлы Кейлир, а Дарья только задумчиво кивнула. «Мы не заговаривали о том, почему было принято такое решение. Возможно, они прекрасно понимали, мои снежные покровители и новые родственники, что я все слышала». А, возможно, посчитали, что у меня есть какие-то свои причины для такого решения. Я ведь им про эльфа крови тоже говорить не стала. Не стала, но червячок точил. Если он может им помочь. Если он сам предложил, если решил забыть многолетнюю вражду. Может, стоило согласиться сразу. И уж точно не выводить из себя могущественного мага. Но такое прыти от своей команды я не ожидала. Снеговик исчез следом за эльфом, а вот белка и дух остались и были твердо намерены отправиться со мной постигать науку. Конечно, я хотела бы вернуться на Землю, обнять отца с мамой и Алису, получить долгожданный диплом, а потом? Что потом? Однообразная работа и серые будни, полные борьбы с собой, смешки и сочувствия окружающих. Нет, это не проблема, это мелочи. Но только здесь, в этом странном волшебном мире, я вдруг поняла, что можно дышать полной грудью и больше ничего не бояться. Почти, кроме эльфов. А теперь еще и гадского колдуна. Перед тем, как меня собрали и отправили в Академию, владыка Лир позволил мне написать письмо. Сам лично его запечатал и отправил на Землю. Уникальная сила снежных эльфов позволяла творить такое даже в перелом года. Но получалось только с маленькими объектами. Очень маленькими. «Твои родители получат письмо». Эльф помолчал, рассеянно погладив меня по голове. Они будут молчать, не переживай. Капелька магии, и они твердо поверят в происходящее. В то, что тебя расстроили на празднике, и ты решила взять билеты на ближайшие горящие туры и полететь в ваши теплые страны. Так у вас говорят. Складную легенду сочинила. Та девица, что тебя толкнула. Она, скорее всего, ничего не вспомнит, как и те, кто так или иначе был с тобой связан. «Магия портала. А маг?» Нахмурился, помолчал. Про визит Корнея, то есть Тира корного, мне рассказали вкратце. На землю он не сможет попасть еще долго, если сможет вообще. Сильные маги не могут там долго находиться. Он действительно заколдовал маму и папу. Тихо уточнила. Я была уверена, сами родители никогда бы не причинили мне боли. «Думаю, да». Корнелл привык действовать на пролом. «Я не понимаю, что ему нужно от тебя, не знаю, что он в тебе почуял», заговорила владычица Адари. «Но всем нам будет лучше, если этот человек никогда не добьется того, что хочет. Как ни горько признавать, но в Академии ты в большей безопасности, чем у нас во дворце. Я прикажу собрать твои вещи, Дана», — потрепал меня по голове кавилир. Снежные льдистые волосы эльфов мягко переливались в вечернем свете. Так они оба были похожи на светлые видения из сказок про феи. «Я пойду, попрощаюсь тогда с май». Голос дрогнул. К очаровательной малышке я привязалась всей душой, хотя понимала, всю жизнь я сидеть под боком у эльфов не стану. А «Родители», — помотала головой. «Кто знает, может быть, получится привести их в этот мир» подбодрила себя улыбкой. Глаза владыки Кейлира кошачьи сверкнули. Все может быть, дитя, отзвенел отголоском стуже голос Эльфа. И не торопись, сейчас спокойно ложись спать, завтра соберемся, а послезавтра утром отправишься в академию. Когда я еще не знала, что отправиться в Академию мне предстоит на санях, запряженных самыми настоящими ездовыми эльфийскими... Нет, не оленями. Снежными кошками. Огромными, грозными. Больше тех, которых я когда-то спасла. Я такой кошке была... Подбородком касалась макушки, если очень постараюсь. Но с кошками мы почти подружились, чего не скажешь о сопровождении отбывала я инкогнито под видом дочери доверенной служанки владычицы у которой проснулась ледяная магия а раз наличных учителей денег нет придется полукровки ехать в академию возничий ворчал всю дорогу а я вспоминала любопытные глазенки май и ее требовательное а она ам вспоминала очень старалась вспоминать именно ее чтобы на вождении меня не преследовали чужие багряные глаза. Лукавые, холодные, любопытные. Чтобы можно было избавиться от навязчивого желания провести пальцами по щеке, коснуться острого подбородка и... Тьфу, опять замечталась. Нет, не к добру это. Мне ведь за все фокусы надо эльфа мечтать приложить хорошенько чем-то тяжелым. И такое желание имеется почему-то наравне с рациональным интересом. На санях мы с остановками добрались за пару дней до границы, а уже там воспользовались стационарным телепортом. От небольшого северного городка Ркаин до Академии пределов было около часа быстрой езды. Мне повезло. Местный студенческий дилижанс для адептов ходил три раза в день по выходным, поэтому прибыла я как нельзя вовремя. В голове сумбур. Снова учиться. Не то чтобы я не любила знания, скорее наоборот. Да и здешняя магия зачаровывала. Просто произошло слишком уж много всего. «Эй, деревня, не стой, съедят!» Большой снежок больно врезался в плечо, заставляя вынырнуть из дум. Неподалеку от меня возвышался парень-каланча. Сердце продолжало биться где-то в горле. Почему-то казалось, что сейчас непременно случится что-то волшебное, особенное. Что, несмотря на всю ту магию, которую я видела во дворце снежных эльфов, «Именно здесь будет что-то по-настоящему невероятное». Подумать только, Алиска бы от зависти пять бургеров съела наспор, если бы узнала. Она буквально бредила магическими историями, зачитывала мне любые фрагменты из книг, беспрерывно рекомендовала новых авторов и зависала в сети на книжных сайтах. А я потерла щеку, Горит, но не сильно. Все же снежную кровь снегом так просто не ударить, не ранить. «Эй, деревня, кому говорю?» — завопил парень, кривляясь. На вид вроде бы обычный человек. Светлые, как и у многих снежных магов, волосы. Самые обычные черты лица, острый нос, одет, кажется, в форму. «Сейчас я ему покажу деревню», — кровожадно пробормотала Игги. «Никак все зубы лишние. Взяли привычку недоумки новеньких задирать. Не боись, мелкая». Мы и опоздали-то всего чуть, а уж кому-кому о -кому, снежном навстречу пойдут, ты. Я еле успела отшатнуться от парочки шаров, когда раздался грозный оклик. Тарел, опять задираться? Отправлю на отработку. Но не дозор нести, а нужник чистить!» Высокий светловолосый мужчина вынырнул откуда-то из снежного безмолвия, бросил еще один холодный взгляд на задиру и его компанию, Кажется, там было трое парней и коротко мне кивнул. Тирра, я лорд Мак Фейер лаград Меня просили встретить вас, раз уж вы опоздали на испытания. Разумеется, у нас это не приветствуется, но мы пойдем вам навстречу, раз за вас попросили. Однако, если вы не сможете поддерживать должный уровень знаний во время учебы, мы будем вынуждены попросить вас покинуть стены академии. Образование – это привилегия. У преподавателя были короткие волосы и колючие синие глаза. Орлиный нос, поджатые губы, светло-синий форменный камзол с какой-то то ли брошью, то ли значком. И он был, очевидно, вторжением на уверенную ему территорию недоволен. Впрочем, будь я профессором, да хотя бы в родном институте, тоже бы отнеслась с предубеждением к наглой пигалице, которую просят принять после окончания основных экзаменов. Тир Лаград, наверное, ожидал или возмущённой тирады, или слёзы, или... Говорят, Академия Льда действительно закрыта, и по меркам этого мира элитное заведение. Мало кто даже из других академий знает, что на самом деле происходит за этими стенами. Зато здесь безопасно, никто посторонний не проникнет. Прошу простить меня за беспокойство, профессор, и за опоздание вдвойне. Увы, обстоятельства были не в мою пользу. Но я благодарна за шанс поступить сюда и клянусь не посрамить чести Академии, если это получится. Я сдержанно улыбнулась и кивнула. Ишь, королевна какая! Одобрительно пробурчала белка, гнездясь на капюшоне. Что ж, мне достался острый взгляд. Посмотрим на ваши успехи, адептка. Мы всегда надеемся, что ученики смогут нас приятно удивить. А теперь прошу за мной. Зарегистрируем вашего фамильяра. Ах да, двух. Рассеянный, как будто взгляд скользнул по почти невидимому духу котику. Пройдете базовый тест на основы знаний по водным предметам, а после устроим вам блиц-экзамен. Общие занятия начинаются завтра. Вам повезло, мне придется нагонять группу. Не знаю, что Мак хотел сказать еще, но в этот момент мы зашли в огромные сверкающие серебром двери. И навстречу вывалилась веселая компания студентов адептов. Кто-то громко хохотал, кто-то пытался ухватить за шиворот соседа, девчонки строили глазки парням, а мой взгляд выцепил из толпы до более знакомую фигуру. Все такая же высокая, как будто еще похорошевшая, румяная, со сверкающими глазами на меня смотрела. Алиса выпалила, дернувшись вперед. На миг показалось, что все кружится. «Куда-то летит, парит и мне просто мерещится. Что здесь делать моей лучшей подруге, которая осталась на земле? Как такое вообще может быть?» Девушка, которая до этого весело смеялась, дернулась и обернулась. Завертела головой в явном непонимании, что происходит. А потом наткнулась на меня. И я поняла, точно Алиса. Ни близнец, ни двойник. Потому что вот это вот слегка безумное выражение на лице — Когда тебя то ли расцеловать хотят в обе щеки, то ли придушить, его я не раз видела». «Данка!» Алиса ринулась ко мне прямо через весь зал. Кажется, в кого-то врезалась, кому-то оттоптала ноги. Одним словом, вооружена каблуками, и очень опасно это про нее. А потом, поскольку сбежать и отшатнуться я не успела, вихрь по имени Алиса врезался в меня. Закружил, заобнимал, завертел. «Адептка Вьюгова, попрошу перестать душить уверенную моему попечению новенькую. Вам мало уже двух замечаний?» Холодный голос преподавателя вырвал из восторженной дымки. Макла смотрел на нас неодобрительно, но подружку это не смутило. Уж я знал и этот прищур, и небрежный жест, которым она поправила серо-серебристая с синей оторочкой по рукавам и подолу форменное платье. Алиска пыталась понравиться». Ей чем-то приглянулась эта глыба льда. И вот такого интереса обычно куда более сдержанной подруги я еще не видела. «Ох, простите меня, пожалуйста, мастер Лаград!» — потупила глазки хитрюга. «Вы же понимаете, какое это счастье — встретить здесь мою хорошую знакомую!» — произнесла с легкой запинкой. Я и подумать не могла, что она поступит сюда. «Не знаю, где вы успели свести знакомство с дочерью Снежных». «Но впредь попрошу вести себя более сдержанно», — отрезал маг, ничуть не воодушевившись словами Алисы. И припечатал сверху холодным взглядом. «А теперь оставьте нас, у меня еще много дел». Упрямый взгляд, ты второй такой же в ответ. Что-то здесь неладное творится. Если экзамены только закончились, откуда подруга знает этого мага? Сколько времени она здесь и как вообще сюда попала? «Алиска, иди, потом увидимся». Шепчу «Едва слышно». Привлекать к себе внимание еще больше не хочется. Подружка морщится, шипит себе что-то едва слышно под нос. Но крепко обнимает меня и шепчет, что в общежитии живет на втором этаже, комната 125-я, и ждет в гости. А кое-кто бессовестный, жестокосердный и равнодушный все таки обязательно пожалеет о своем поведении. Чтобы от Алисы хоть кто-то сбежал, будь это преподаватель по Матану или продавец в книжном, не бывать этому. Правда, на мужчин с целью им понравиться хитрюга еще никогда не охотилась. Давлю усмешку. Подружка не изменилась. И здесь все такая же деловая и уверенная в себе. От того, что Алиса здесь, становится немного легче дышать. Все же теперь нас двое, а двое это уже команда. Поэтому за незнакомым преподавателем я стремлюсь с куда большим воодушевлением, хотя и не без опаски. Здесь все иное. Куда более иное, чем во Дворце Снежных. Сама магия этого места совершенно чужда человеческому разуму. И настолько насыщенная, плотная, что, мне кажется, сама вот-вот воплотится в какого-нибудь снеговичка с половником. Здесь довольно пусто. Может, потому что экзамены давно закончились. Серебристые, серые, с фиолетовыми и синими искрами коридоры, высокие лестничные пролеты, изящные статуи, незнакомые вьющиеся растения. Вся Академия дышит странным волшебством. Я почему-то только сейчас полностью осознаю, что оказалась в этом месте надолго. Что у меня, судя по всему, на самом деле проснулась какая-то магия, и я смогу ей учиться. Бывает же такое. Только в сказках. Где-то здесь скрыт подвох, точно говорю. Например, этот подвох — глаза эльф с непонятной тягой к обвинениям. И то ли маг, то ли еще какое-то чудище в лице непонятно, что от меня желающего Корнея Снегова. А еще маленькие заговоры и та самая большая гадость. Нужно как-то помочь моим эльфийским родственникам. Слишком уж много они для меня сделали. Я уже знаю, что принятие в семью через обряд — дело опасное, сложное и кропотливое. Магия рода может отвергнуть принимаемого и покарать главу или что-то напортачить. Или вытянуть слишком много сил, или... В общем, обряд — это смертельно опасно. И почти всегда это как игра в шашки. Как-то мне повезло остаться несъеденной и даже обзавестись странными способностями. И теперь я в беде не оставлю ни шуструю малышку Май, ни ее родителей. А значит, эльф мне нужен. И надо же его как-то найти. Бля, шас на Рителле, Так его называли. За мыслями не забываю любоваться окружающим и даже успеваю зарегистрировать в одном из кабинетов о морщищейся худощавой дамы с сероватой кожей и Игге, хотя она бурно протестовала и заявляла, что это издевательство над животными и одновременно произвол над разумной расой. И котика-обормута. Дух не против, ему здесь точно нравится. А вот мне пока не очень. Красиво, величественно, но как-то настораживает». Может быть, тишина, может, не слишком дружелюбное отношение встреченных магов. Правда, напряжение немного развеивается, когда на улице слышится отчаянный грохот и чья-то веселая ругань. «Да чтоб тебя в хурс сожрал боевик недоделанный!» «Научился сосульки делать, козломорт!» — вопил чей-то голос. Фейрелаград поджал губы. «Опять выпускной курс с ума сходит!» Процедил сквозь зубы. В синий лес их отправить на практику. Идем леди. Мы как раз проходили мимо высокого стрельчатого окна, когда оттуда мне подмигнули. Светловолосый парень лет двадцати пяти на вид. Волосы длинные, в кассу собраны. Не человек уж точно, но вот кто? Снежного дня кошечка. Читаю по губам. И вот как-то мне чужой оценивающий взгляд не нравился, ускорюсь. «Наглый огрызок», — ворчит Игги. «Оборотни совсем уже ошалели в снегах. Коты есть». «Так это оборотень? Ничего же себе! Хочется затискать мой мохнатый путеводитель, но я себя сдерживаю от опрометчивого шага. Я оказываюсь права, потому что спустя несколько минут мы заходим в небольшую аудиторию с высокими квадратными окнами, где нас ждут трое». «Снежный эльф» светловолосые безмятежно прекрасный почти привычно надменные и остроухий. Незнакомый мужчина, больше походящий на варвара. Огромный, под два метра ростом, с пудовыми кулаками, мощной фигурой и упрямым подбородком, на который мог бы приземлиться вертолет Он одет в легкую темную тунику и широкие штаны, но при взгляде на него как-то разом становится холодно. А вот третий... Сердце ёкает и падает куда-то вниз, когда я сталкиваюсь взглядом с ледяными насмешливыми глазами, в которых кружит багряный туман. Он здесь. И хочется до боли сильно прокусить себе губу, чтобы перестать смотреть на остроухий кошмар, перестать думать о нем, о плотно сомкнутых светлых губах и густых волосах цвета крови, в которых хочется запутаться пальцами, длинных изящных пальцах. Да что же за наваждение бредовое? Резко опустила взгляд ты успела заметить, как блеснули глаза Тира на Рителле. Каррамба, или Каррунда, или Карраул, как у вас правильно паникуют, шипела на ухо Игги, притираясь шкуркой. Не доведет тебя это до добра. Попомни мое слово, хозяйка. Держись от него как можно дальше. Его сердце хуже льда, а мы для него так. Тьфу, и перекусил зубищами рассеянно согласился, снежный котик, кувыркаясь в воздухе. — Итак, Тирлоград, — пробасил великан, смиривая меня задумчивым взглядом. — Это та самая машкара, из-за которой нам не дали отдохнуть последний денёк. — В таверне напиться и девок потискать, — язвительно перебил громилу снежный эльф. — Адептка Даан Рим Айлен Рее, — объявил Фейерлоград. «Да, мы взяли имя одной из младших и почти неизвестных ветвей снежно-эльфийского рода, но эльф все равно глянул остро. Кому как не ему знать ветви правителей собственной расы?» «Фейр, это глупо, потому что у нас нет мест», — хмуро бросил снежный эльф. «Даже за очень большие деньги и протекцию». А Деймор молчал. Сверлил меня алым взором и молчал паршивец. Карам бы ему в штаны эту самую. За окном тонко-тонко засвистел ветер, зазвенела своей мелодией зима, засмеялись мелкие снежные духи. И вот только мне ли кажется, что дело непросто. И вообще с этой Академией льда все слишком непросто для одной единственной адептки, которую попросили проэкзаменовать чуть позже других. «У нас есть место», — с нажимом ответил мой сопровождающий, а Терна дернул крыльями носа, как будто к чему-то принюхивался. Но Снежный был недоволен, и никакие родственные чувства, как представителю своей расы, его не мучили. Хотя и я себя пока что нормальной Снежной эльфейкой не ощущала, как будто ушки мне приклеили и грим наложили. «Я сказал, что место есть, ректор это одобрил», «Будьте добры принять экзамен у Тирры. Я достаточно побыла бессловесной мышью. Уважаемые Тирры, простите, но мне сказали, что я поступлю туда, куда укажут мои способности. А вы говорите, что мест нет. Значит, я не смогу поступить, даже если пройду? Это очень-очень плохо. Сейчас мне жизненно важно спрятаться в этой академии». «Все дело в том», — лениво подал голос эльф в крови. На его губах цвела задумчивая улыбка, от которой под ложечкой что-то неизменно ёкало. «Так вот, все дело в том, прелестная тирра, что независимо от ваших способностей, в этом году у нас осталось всего лишь одно место. Показали мне белый клык». «Большой набор, понабежали к дырхе, как будто за ними трау гонятся», — цыкнул великан. «Где наши манеры?» Простите, Тира, Адептка», — С остальной мягкостью заметил Фейр Лаград. Позвольте представить вам тира Ляшеса на Рителле. Мой жених склонил голову на бок. Тира Барга Шорха. Великан молча кивнул. И тира Эльсарина Сарина ваших экзаменаторов. Лорд Мак на миг замолчал, словно задумался, но потом все-таки закончил. И да, Тира. К моему глубочайшему сожалению, это правда. Этот год выдался удивительно плодовитым на одаренных адептов. Мы уже выбрали даже все резервные места. Осталось только одно единственное. А почему мне видится в этом подвох? На подработке с таким выражением лица могли заставить выходить в ночь без прибавки к зарплате и премий. Терра, либо вы сдаете экзамен и узнаете, куда поступили после него. «Либо можете развернуться и уйти», — заметил снежный эльф, сверля меня недовольным взглядом. «Леди... Да, Анри, разумеется, сдаст экзамен. Ведь леди не захочет посрамить свой рот». Глядя мне в глаза, улыбнулся Лиашес на Снаритель. «Чтоб его дракотик покусал зам. Места интересные». Я молча оглядела команду заговорщиков. «Ну что ж, отступать некуда». Да и не привыкли мы отступать, верно? В конце концов, если не сдам и вылечу из академии, то попаду в руки Корнова. И что-то я сомневаюсь в том, что он жаждет всего лишь нам не жениться. Нет уж. Ради такого дела и ради благополучия Майши и моей новой семьи. Да и родителей на земле. Вгрызусь в гранит науки так, что покрошу его на щебень. Поэтому я церемонно поклонилась, не знаю, насколько уж вышло изящно, улыбнулась и вежливо пропела, как меня учила Тира Адари. Разумеется, я готова приступить к сдаче экзамена немедленно Тирры. Ведь Академия пределов считается лучшей для магов моего направления. Я всегда мечтала сюда поступить. Произнесла с несвойственной для меня горячностью. В этот момент я, конечно, не видела, как мелькнул где-то за одним из шкафов пушистый рыжий хвост и как мой дух котенок кринулся со всем энтузиазмом туда, подгребая лапами. Я была готова зубами выгрызть этот несчастный экзамен, даже волнение и страх притупились. И в погоне за тем, чтобы доказать свою состоятельность, я забыла только одну важную вещь. Мне так и не сказали, на какой именно факультет меня могут принять, и смогу ли я там учиться. Вернее, даже не то, что не сказали, а дали понять, что и не скажут заранее, чтобы я не сбежала, видимо. Но это же мелочи, правда? Бешеные намерянки освоить неусвояемое — не проблема. Посмотрим, снежная сказка куда-то меня завела. И пусть я побаиваюсь эльфа крови, пусть мне до сих пор страшно с ним связываться, но я сделаю все, чтобы защитить моих близких. Никуда вы не денетесь от меня, тирна Рителли, и не отобьетесь. Именно с этими мыслями я устроилась на невысоком стуле без малейших признаков мягкой обивки и приготовилась отвечать.